Приложение 1. Тезисы об учредительном собрании. Страница 332. Тезисы об учредительном собрании. Смотри в сочинения Хленина, пятое издание, том 35, страницы со 162 по 166. В книге Ленина Пролетарская революция Ирене Годкауцкой, изданной в 1918 году, тезисы были включены со следующим подзаголовком, напечатанный в Правде, Петроград, среда 26.12.1917.